Глава 53. Тишь. Кто же мне угрожал? Кто сбросил это дурацкое фото в компьютер Джона? Что заставило меня переехать в эту унылую комнатку на задах здания? Даже окон нет. Такой офис абсолютно не соответствует моему положению. Ну да, в кабинете Джона сейчас ковардак. Пусть приберутся. Потом закажу новую мебель и перееду обратно. Убогая комнатушка — не более чем временное пристанище. Надо бы позвонить Джорджу. В дверном проеме появляется чей-то силуэт. Эшли. Похоже, девчонка не усвоила урок. Зачем ты опрокинула папин стол? Пялится на меня, словно невинная овечка. Можно подумать, у нее никогда не случалось приступов ярости. Такое бывало, я точно знаю. Другое дело, что они со своей мамашей обычно держат все в себе. На публике лица никогда не теряют, не то что я. В этом смысле Эшлин — мамина дочка. Опускаю голову, разглядывая ногти. Кого винить за тот внезапный взрыв, если не себя? Надо приказать уборщице прибрать осколки и установить стол на место. Тяжелый, зараза. И как мне удалось его перевернуть? Адреналин — штука мощная. Да и сама я не слабая. Кто-то проник в мой кабинет. Вот я и психанула. Ну а фитнес предал селенок. Я хмыкаю, однако, похоже, шутка не удалась. Помню, как скомкала записку с угрозами и швырнула на пол. Бумажку необходимо забрать. Все-таки улика. Ладно, извини». Протискиваюсь мимо Эшлин и бегу к кабинету Джона. Заперто. А ключ я отдала Лэнсу. Впрочем, сквозь прозрачную дверь и так все видно. Бумажки на полу нет. Эшлин тащится следом по коридору. Интересно, зачем? В заднем кармане вибрирует телефон. Пожалуй, стоит уйти. Вернусь, когда у меня будет приличный кабинет. Пусть проявят уважение. Так, сообщение от Джорджа. Получил подтверждение из суда. Заявление подала дочь. Не волнуйся, крепись. Без проблем, дядя Джордж. Я сильная женщина. Оборачиваюсь и, глядя прямо в глаза Эшлин, шиплю. Я в курсе твоих делишек. Пытаешься оспорить завещание? Мое завещание? Лучше не лезь мне под ноги и прекрати эту слежку, поняла? «Не провоцируй меня. Твоя машина — это цветочки. Ты знаешь, на что я способна. Чао!» Эшли уходит во своясе, а эти офисные шестерки выглядывают из каждой двери. «Я даже не всех помню по имени. Какая мне разница, как их зовут? Зато они меня знают. Знают, кто я такая!» «Чего надо?» — рычу я на двух девушек, прижавшихся к стене, и поворачиваюсь за угол. Девчонки подпрыгивают от испуга. Мелочь, а приятно. В коридоре, ведущем в переднюю часть здания, будто часовой возникает Сандра. Охраняет покой Кейт не иначе. «Послушай, мне нужно поговорить с Дженнифер. Она у Кейт. Могу пообщаться сразу с обеими. Я принимаю излюбленную боевую стойку. Ни за что не отступлю». Придется подождать до следующей недели. Их сейчас нет в офисе. Ушли на фотосессию. Потрясающие события. Кейт и Эшлин снимаются для федерального журнала. Там планируют статью о тандеме мамы и дочери, который поведет ивент к блестящему будущему после смерти генерального директора. «Без меня? Да как они смеют!» «Я вторая миссис Нельсон!» «Часть семьи Нельсонов!» На глаза наворачиваются слезы. «Каким образом у Кейт могло оказаться 70% акций, если мне досталась доля мужа?» «Мне требуется помощь». «Что скажет Джордж?» «Почему меня не пригласили?» «Я тоже поведу компанию в будущее». «Я второй президент». «Где проходит съемка? «Не могу сказать», — Сандра качает головой. Уточни у Нэнси, когда тебя смогут принять. Когда захочу, тогда и приду. Я президент. Что за тупицы здесь работают? Может распечатать копию завещания и тыкать ей в нос каждому собеседнику? Мне до лампочки, что там несет Кейт. Плевать на ее бредовую математику. Половина ивент — моя. Ты никакой не президент, снова разевает рот Сандра. «В новом завещании ничего не говорится о твоей должности. Тебе просто отходит доля Джона». «Не понимаю, какой смысл в твоем присутствии в офисе? Ты уволилась с должности референта, помнишь? И теперь не в штате. А если желаешь здесь находиться, твое место в кладовке, понятно?» «Да пошла ты!» «Я дошла до точки кипения. Так и хочется врезать Сандре. Кстати...» «Сейчас идет внутреннее расследование. Одна из служащих обвинила тебя в оскорблении, а мы к таким заявлениям относимся серьезно. Я тебе это припомню. Я уже не в состоянии сдерживаться. Тычу пальцем ей в грудь. Мне угрожали. С этим заявлением что планируешь делать? Ничего? Я добуду доказательства, так что пошевеливайся. Проведи расследование». «Или как там это называется?» «Запугать меня пытаешься», — Сандра делает шаг назад. «Всего лишь напоминаю, я твой босс. Так что веди себя соответственно, поняла? Если мне угрожают, ты должна принять меры». «Ах, это тебе угрожали?» Она снова качает головой. «Кто-то подложил записку в ящик моего стола». Я понижаю голос. «Уж не ты ли?» «Ты должна уйти». Терри Джейн. «Возвращайся в свой Пайнвилл». Не успеваю собраться с мыслями, как Сандра ныряет в свой кабинет и запирает дверь, а я остаюсь в коридоре. Швырнула мне в лицо мое прошлое и сбежала. Эта женщина просто не понимает, с кем имеет дело. Может, она и есть мой противник? Директор по персоналу вправе безнаказанно копаться в столе любого работника. Нет, пожалуй, проблема не только в Сандре. Каждый из них получит по заслугам. Пусть забудут о милой Тиш. Возвращаясь в свою кладовку, достаю телефон и набираю Джорджа. Я собираюсь покончить с этой шайкой-лейкой. Потеряю деньги, но ну и пусть. Хочу, чтобы им пришлось не сладко. Успокойся, крошка. Джордж вздыхает. Не расходись. Он считает, что я именно этого и ждала? Еще один указчик нашелся. Проверь, все ли ты предусмотрел. Надеюсь, ко мне никто не подкопается. Еще раз посмотри завещание, нет ли там слабых мест. Понял меня? Кейт не должна победить. Прерываю разговор, не дожидаясь ответа. Пусть обеспечивает мои тылы. А я передумала. Не хочу больше руководить этой компанией. Камня на камне от нее не оставлю».